Глава восемнадцатая. Агата. Первым меня встретил улыбающийся седовласый гардеробщик в интересном разноцветном костюме мага. Он осыпал меня щедрые порцией комплиментов, помог стянуть пальто и протянул галантное «Прошу в зал». Нервно сжимая в руках сумочку, я зашагала на громкие звуки музыки, но остановилась на пороге, когда моему взору открылось всё великолепие праздника. Под огромными золотыми люстрами веселились гости. Светлые стены, вдоль которых располагались круглые столы, были украшены несчётным количеством золотых шаров и сияющими огоньками. Возле большой ёлки, находящейся в углу, расположились музыканты. Всё вокруг сияло и искрилось. Воздух вибрировал от звонкого смеха гостей, беспечных мужских голосов и озорной музыки. Я с интересом разглядывала изысканные наряды мужчин, блестящие платья женщин и их маскарадные аксессуары. Полумаски, перья, диадемы, сияющие бусы. Мой взгляд устремился к светящимся фонтанам, что располагали с двух сторон от медной барной стойки, и... Я встретилась глазами с Нейтом. Он стоял у бара в компании мужчин и смотрел прямо на меня. Смотрел так пронзительно, что я затаила дыхание, в горле пересохло от волнения. Не отводя от меня взгляда, он залпом осушил свой бокал, небрежно поставил его на барную стойку и поспешил ко мне. В этот момент мне почему-то захотелось бежать домой. Возможно, виной тому был пристальный взгляд голубых глаз. А может, потому что я на самом деле просто трусиха. Но вместо побега я с силой сжала свою дамскую сумочку, и попыталась успокоиться. Вот только чем ближе ко мне подбирался Нейт, тем стремительнее мой контроль летел в пропасть. Для праздника Нейт выбрал чёрный костюм и такого же цвета рубашку, из аксессуаров чёрные перчатки, под которыми он, вероятно, решил спрятать свою фиолетовую ладонь. К его образу отлично подходила его хулиганская модная стрижка и оригинальная золотая трость, которую он сжимал в руке. Нейт был очень похож на соблазнительного злодея. Я улыбнулась своим мыслям, глядя на то, как он останавливается напротив. Ты хочешь моей смерти, произнёс Нейт вместо приветствия, и его красивые губы дрогнули в лёгкой улыбке. Он оценивающе скользнул взглядом по моей фигуре. В океанах голубых глаз бы пламя, и в нём застыло отнюдь не восхищение. Нет, желание. Такое же тёмное, как и его наряд. «Может, ты перестанешь раздевать меня глазами?» Парировала я с улыбкой, чувствуя, как от этого взгляда по телу бегут мурашки. Нейт по-злодейски ухмыльнулся, явно довольный тем, что я его раскусила, и приобнял меня за талию. Запечатлел на моей щеке приветственный поцелуй и произнёс над ухом. «Ошибаешься, Агата. В моих мыслях я тебя уже одеваю. Уставший». Сытый и счастливый. «Какой же ты всё-таки мерзавец, Нейтан Лоури!» — заключила я, усмехнувшись. Вот и как выдержать месяц рядом с этим привлекательным, неуправляемым поездом? Да он своей харизмой любую даму с истинного пути собьёт. Пойдём. Не знаю, о какой испорченной репутации говорил Нейт, но он точно не нуждался в фиктивной невесте. Я видела, с каким интересом на него поглядывают дамы. И с каким недовольством они смотрят на меня. «Мне кажется, твоя репутация ничуть не пострадала», — заключила я, ловя на себе чужие взгляды. «Я тебе только мешаю». «Что мне действительно мешает? Так это гости и твоё платье». Парировал он, насмешливо изогнув бровь. «Хочешь, я покажу тебе мой кабинет?» «Ещё одна такая шутка, и я...» Я оборвалась на полусловие потому что мой взгляд задержался на одном из столиков. За ним сидела Габриэль Дестри в компании трёх подруг. Они бросали на меня недоброжелательные взгляды, осматривая с ног до головы. Габриэль выглядела как принцесса в своём шикарном откровенном платье серебристого цвета. Светлые волосы были заколоты наверх, открывая тонкие изгибы шеи, хрупкие плечи и изящные линии ключиц. Её губы, накрашенные красной помадой, дрогнули в презрительной улыбке, когда она закончила меня осматривать. В этот момент я почувствовала себя безумно неуютно. «Столики справа — это приглашённые мною гости, а слева — те, кто приобрёл билеты», — пояснил быстро Нейт, давая мне понять, что Габриэль он не приглашал. «Мне всё равно», — солгала я, изучая глазами остальных гостей. Нейт остановился возле одного из столиков, за которым сидели мои родители в компании своих друзей-богачей. Папа, как и Нейт, не стал особо заморачиваться снарядом. Выбрал обычный темно-зеленый бархатный костюм и золотую шляпу. А вот мама... Она сияла, как новогодняя игрушка. Красное блестящее платье с широкой юбкой. На шее огромное количество блестящих бус. А на голове... Маленькая корона из белых перьев. Пока Нейт обменивался любезностями с отцом, мама похвалила моё чудесное платье, а потом, чуть тише, раскритиковала мою прическу, мой неброский макияж и золотые украшения. Сообщила, что сейчас модно закалывать волосы наверх и носить массивные украшения, а не тонкие цепочки. Да и нежно-розовая помада, оказывается, уже не в моде. Сейчас все используют яркие цвета. Я слушала эти нравоучения молча, устремив свой пустой взгляд на один из золотых шаров. Вот почему я так ненавидела эту светскую жизнь. Жить всю жизнь по указке общества. Что носить, как говорить, как сидеть, как улыбаться, как краситься и ещё очень много как. А самое главное — это уследить за сменой тенденции. В противном случае есть риск улыбнуться не по моде. Я, конечно, была обучена этике, танцам, хорошим манерам. Вполне могла сыграть роль светской дамы. Правда, недолго. Потому что я очень от этого уставала. После таких мероприятий я начинала ещё больше ценить собственную свободу. Нейт прогулялся по моей спине ладонью, привлекая внимание. И я быстро натянула на лицо улыбку заметив его непонимание. Как только мы продолжили путь, я ощутила, что объятие Нейта стало крепче. «Ты выглядишь великолепно, Агата», — заявил он, склонившись над моим ухом. Я вспыхнула от стыда. «Он что, слышал, как меня отчитывала мать?» Я думала, он целиком занят беседой с отцом. «Ты так говоришь, потому что я твоя невеста, Нейт. Ты мне не веришь?» Весёлые нотки в его голосе заставили меня улыбнуться. «Тогда можешь незаметно опустить ручку вниз и дотронуться до моих брюк. Это будет неопровержимым доказательством». «Святая магия! Какой ты испорченный!» Рассмеялась я, краснее ещё больше. «Можешь заняться моим воспитанием, любовь моя. Я не против».